Глава вторая. Не видеть сам. Часть первая. Она спросила, почему. Потому что это было действительно слишком странно. Она явно являлась предателем, из-за нее все погибли, все были мертвы. Она солгала ему, Сиону, Тайлу, Тони, Файли, всем. Поэтому с кем-то вроде меня не стоит обходиться так мягко. Но... Он посмотрел на меня и засмеялся со своим обычным сонным видом, но наполненным заботливой мягкостью. И он занял моё место в тюрьме. На губах Райнера играла его обычная ленивая улыбка, он улыбался с другой стороны железной решётки. Его улыбка... Это какая-то шутка? Я не понимаю. Почему? Почему? Почему? Почему? Я... Я... Абсолютно ясно я вызвала гибель всех. Она заговорила дрожащим голосом. «Почему? Почему? Почему Райнер хочет сделать это для меня? Почему ты так заботишься обо мне? Я... я предала Тайла Тони и Файлу. Из-за меня их убили». Но он перебил её. «Ты ошибаешься». Так он сказал. Затем посмотрел на неё со своим обычным сонным апатичным видом. «Те, кто убил, не люди. Они монстры, Кефор. Война... Это своего рода монстр. Эта страна. Своего рода монстр. Похоть. Монстр. И я тоже. В этот момент он запнулся, а затем улыбнулся ей. Эта улыбка заставила слёзы навернуться на глаза. Почему он так смотрит на меня? Я явно предатель. Я предала друзей, которых любила. Я предала человека, которого любила. И того, кого она хотела спасти... Свою младшую сестру, ради которой она пожертвовала столькими людьми, но та уже была убита. Даже её старшая сестра была жестоко убита прямо на её глазах. Какая от меня ценность. Моё существование бессмысленно, в моей жизни нет никакого смысла. Я, очевидно, презренный человек, который никого не может спасти, но который предаёт своих товарищей ни за что и станет причиной их убийства». Но заботливое выражение всё ещё не сошло с его лица, когда он посмотрел на неё. «Но Кефар — человек, поэтому Кефар не следует уж слишком беспокоиться. Понимаешь?» Так он сказал. В этот момент она всё поняла. Она поняла, почему он ей так нравился. Поняла, почему она так сильно любила его. Потому что он был так заботлив. Это было просто невероятно. Она всегда понимала неправильно. Она всегда думала это потому, что у него не было мотивов, настолько не мотивирован, что никому не было нужды опасаться его, потому что он всегда заставлял людей чувствовать себя комфортно, поэтому он ей нравился. Но она ошибалась. На самом деле он ей нравился потому, что он был настолько заботлив, просто невероятно. А также потому, что в глубине этой заботливой улыбки таилась глубокая рана. Он сказал... И я тоже. Он сказал, что он монстр. В то же время он сказал это и нежно улыбнулся. Но это... Что же он сказал? Но Кефар — человек. Кефар — человек. Она была готова разразиться слезами. Чувствуя одиночество в его сердце, она была готова разрыдаться. Он был вместе, где было невероятно темно, но он всё ещё улыбался. Он улыбался мне. «Потому что я монстр!» Эта улыбка, она видела её несколько раз. В первый раз, когда она сказала, что он ей нравится, он улыбнулся со смиренным видом. «Потому что я монстр!» Он отказался от всего и замкнулся в темноте, отвергая весь мир, только потому что он не хотел никому навредить. Он не хотел навредить никому из дорогих ему людей, он улыбнулся со смирением. Сколько слоёв боли скрыто под этой улыбкой! Сколько слоев скорби скрыто под этой улыбкой. Потому что я предатель. Потому я не могу никого любить. Я не могу ни с кем дружить. Она так думала. Но он сказал о себе, что ни с кем не может вступать в контакт ещё с момента своего рождения. Потому что он не хотел убивать. Поэтому он не мог никому приблизиться. Тогда она приблизилась к металлической решётке, схватила его за одежду и потянула на себя. а Затем сильно прильнула к его губам. Это было обещание. Обещание, которое связывало его, того, кто не взаимодействовал ни с кем, с ней. Обещание не дать ему остаться одиноким, даже если он закроет свое сердце и не впустит никого. Обещание, что она вернет его обратно вновь, это было обещание, которое она дала в своем сердце по своей воле. Она посмотрела на него и сказала. «Райнер не монстр. По крайней мере, я не считаю, что ты монстр. Я буду жить». «Спасибо, Райнер. И... я обязательно...» В этот момент ей не нужно было ничего говорить. Не было нужды в словах. Но в своём сердце она поклялась. Она спасёт его из этой тьмы. Она спасёт его с самого дна этой тьмы. И тут... «Кефар! Кефар Ноллис!» Раздался крик, моментально разбудивший её. Она открыла глаза... Я обнаружил, что перед ней была не та сцена с Райнером, которая на самом деле произошла два года назад, перед ней предстала реальность. Загорелся свет, последовали звуки взрывов, затем погибли люди. Каждый раз, когда металлический луч загорался, погибали люди. Люди умирали, люди погибали. Кефар уставилась на это зрелище. Недалеко от неё сражающиеся солдаты, будто играя в спектакле, просто падали один за другим. Она уже видела подобное ранее. Её товарищи. Зрелище, когда головы и тела её товарищей разлетались в стороны. Это было как в аду. Она больше не хотела этого видеть. Она надеялась на это, но всё же опять оказалось в подобной ситуации. Война. Лилась кровь. Повсюду была магия. Умирали люди. Смерть. От этого зрелища она нахмурилась. Прямо перед её глазами были солдаты восходящей страны Гастарка. И сила их армии не была подобна той, какой должна обладать восходящая страна. Нет, можно даже сказать, во всём этом было что-то неправильное. Потому что почти на севере континента Минолли солдаты военной страны Стоул, которая, как поговаривали, имела самую сильную самую большую армию, сейчас теряли свою решимость и убегали. Разница между двумя армиями была хорошо заметна. Она посмотрела прямо на разворачивающиеся действия своими красными глазами, За эти два года её красные волосы в цвет её глаз отросли до плеч, а её стройное тело теперь было облачено в лёгкие доспехи, относящиеся к Империи Стоул. В этот момент голос снова произнёс «Кефар, нужно выбираться! Мы долго не продержимся!» Командир отряда, к которому она принадлежала, закричал, готовясь убегать. Кефар ответила «Но если мы сбежим, это деревня! Разве мы не должны сначала дать возможность эвакуироваться гражданам?» Капитан в ответ скривился: Оставь эту деревню! Наши основные силы уже на подходе! Даже батальон магов приближается! И есть вероятность оказаться между двух огней: армией Гастарка и батальоном магов! И тогда. Но в этом мгновении Кефор не хотел его слышать, потому что она знала, что он собирается сказать. И тогда эта деревня исчезнет в одно мгновение, если они не уйдут, то окажутся под перекрестным огнем. Вот что он хотел сказать. Капитан побежал с бледным лицом, остальные члены команды последовали за ним, убегая вместе. Кифар вздохнула, увидев это. "Да, я могу понять, что заставляет всех удирать", тихонько пробормотала она. Отряд, к которому принадлежала Кифар, никогда не проходил усиленного армейского обучения. Поскольку они были дальше всех от линии фронта, деревня располагалась в сравнительной близости от внутренних границ Стоула. По правде говоря, солдаты Гастарка не должны были напасть на это место. Таким образом, это место стало чем-то вроде кемпинга для команды Кефар. Кроме того, здесь было много гражданских. И линия фронта должна быть где-нибудь подальше. Но силы Гастарка были слишком большими. Они прорвались сквозь линию фронта и атаковали это место. Этого не должно было случиться. Они не могли победить Империю Стоул, считавшуюся сильнейшей страной в северной части континента Минолис, с которой не могла сравниться ни одна страна и достичь этого места в мгновение ока. Она могла понять, что её спутники были потрясены таким ходом событий и изо всех сил пытались выбраться. Но Кефар смотрела на это со спокойным выражением лица. Как и ожидалось. Да, для неё такое развитие событий было ожидаемым. Хватало одного взгляда, чтобы понять. Из-за расстояния от линии фронта страна не предоставила отрядам у которых была важная задача поставки запасов на фронт какой-либо боевой подготовки. И из этого следовал такой ожидаемый результат. Запасы, отправленные Стоулом, отрядом закончились. До тех пор, пока оставался хоть кто-нибудь даже с небольшой боевой силой, они отправлялись на поле битвы. Но тогда их просто убьют. Она прикусила язык и сказала. Эх, эта ситуация ужасна. Я сделала ставку не на ту страну. Изначально я думала, что выброс Стоул... Сильнейшую страну на севере, возможно, я смогла бы найти какую-то информацию о Райнере. Его Альфа Стигме. Вот поэтому она была здесь. Альфа Стигма. Что это? Это была единственная причина, по которой она выбрала стоул. Нет, с тех пор как она переложила задачу вытащить Райнера из тюрьмы на Сиона и покинула Роланд. Она жила лишь для того, чтобы найти ответ на этот вопрос: чтобы спасти Райнера, спасти его из этого Оазиса тьмы. По дороге на север от Роланда она остановилась в Руне, Касселе и Вайоле, а также других странах. Наконец она добралась до самой сильной из этих стран – Империи Стол. Её целью было собрать информацию. Тревожное выражение мелькнуло на её лице в этот момент. Она увидела, как армия Гастарка приближается, поднимая облако пыли. «Действительно, я выбрала не ту страну». Она не думала, что такая большая страна, как Стол, будет втянута в такое сражение. И сейчас их просто уничтожали. Если она хочет покинуть стол, ей нужно делать это немедленно. Кефарнольдес, солдат второго ранга, погибла в бою в деревне Хоинс. Если страна объявит это, покинуть страну не составит труда, верно? Если она хочет уйти, ей необходимо делать это сейчас. Вокруг нее находились жители деревни, все плакали и кричали, пытаясь отсюда сбежать. Если она снимет с себя доспехи и сбежит со всеми, В этот момент за её спиной раздался звук рога, она обернулась, и тут появилась армия Стоула. Увидев её, она потеряла дар речи. Это была невероятно большая армия. Армия растянулась вдоль горизонта, неужели тут больше сотни тысяч? Это были силы Империи Стоул. Согласно тому, что сказал ранее капитан, эта армия даже лишь с одним отрядом могла заблокировать тысячу противостоящих ей магических батальонов. Сила армии была невероятной. С другой стороны, было 30 тысяч солдат Гастарка. Если они столкнутся, Гастарк, вероятно, будет уничтожен в одно мгновение. Жители деревни разразились приветственными криками. «Они здесь! Армия Стоула здесь, чтобы спасти!» Но они запнулись. Стрела пронзила голову кричащего человека, и он упал. Эта стрела была выпущена со стороны армии Стоула. В следующее мгновение армия Стоула выпустила огромное количество стрел, и эти стрелы управлялись магией ветра, что увеличивало дальность их досягаемости. Большое количество стрел пересекло деревню и полетело в направлении армии Гастарка, но сотни стрел попали в деревню. Кефар пробормотала, быстро уклоняясь от стрел. «Я действительно выбрала не ту страну».